Глава п я т н а д ц а т а Шел третий день их пребывания на Осирисе. Сопкин стоял на капитанском мостике и, коротая время своей одиночной вахты, вглядывался в узнаваемую картину звездного неба. Тут, в двух световых годах от Земли, она хоть и была несколько иной, но все же знакомые ориентиры капитан отыскать мог. ИИ и на связь по-прежнему не выходил. Управление реактором, равно как и двигателями, было недоступно. Связи с землей тоже не было. Единственное, чего удалось добиться пилотам от компьютера, открыть смотровые щитки Осириса. Поэтому Сопкину оставалось лишь беспомощно созерцать Бесконечное пространство космоса, усыпанное мириадами звезд. Впереди простиралась их родная галактика Млечный Путь. Вид был потрясающим. Земли тоже неплохо смотрится, однако такого эффекта глубины и бесконечности с поверхности родной планеты было не ощутить. Сопкин знал, что где-то позади Осириса Робким желтоватым светом им подмигивает их родное солнце. Отсюда оно почти ничем не отличалось от миллионов других звезд, а потому выводить на экран видео с камер было бесполезно, только душу травить. Сопкин размышлял о хрупкости и незначительности человека в этом мире. Что он, маленький человечек, забыл тут, в космосе? Почему так далеко забрался? Отчего бежал? Не проще было бы пережить все свои душевные терзания дома, на земле? Зачем было забираться так далеко? Что это страх? Желание навредить самому себе, наказать себя за содеянное... Голос в голове, теперь звучавший практически ежедневно, язвительно заметил, что Сопкин прячется от своей же совести. Пытается спрятаться. «Конечно», — думал Георгий. «Ей легко говорить, она уже вне игры». «Жизнь — это не игра», — внушал голос. «От совести сбежать не получится». Не спрятаться от нее, хоть на край галактики беги, хоть на край Вселенной, если у нее вообще есть этот край. Нельзя убежать от того, что постоянно таскаешь с собой. Со стороны Сопкин выглядел спокойным, но внутри него обушевал испепеляющий пожар самобичевания. Как же он мог оставить ее... Зачем сбежал? Что это было? Трусость или глупость? А может, и инстинкт самосохранения? Да, он был виноват перед Катей, но никак не мог решить для себя, в чем именно, в том, что оставил ее умирать, или в том, что любил ее. «Все просто», — твердила она издевательским мягким голосом. Ты не любил, а потому оставил умирать. Но эти грехи лишь следствие, настоящая же причина в ином, и ты знаешь ее. Сопкину хотелось раскроить себе голову обо что-нибудь твердое. Настолько раздражал его этот теплый да более родной голос. Он даже огляделся в поисках подходящей поверхности, правда, затем жестко себя одернул. Разве командиру корабля пристало думать о таком простом и легком исходе? Нет, нет, конечно. На сей раз капитан он, и только он, может спасти свой экипаж. Или часть экипажа. Во всяком случае, он должен хотя бы попытаться. Услужливый голос, естественно, подхватил и Эд. мысль, заметив, что на сей раз ему избегать-то некуда. Сопкин в очередной раз промолчал. Ему не хотелось реагировать вербально на творившееся в его голове. За последние сутки ему так несколько раз пришлось оправдываться перед разными членами экипажа за то, что он беседует сам с собой. В итоге он принял решение... не поддаваться на провокации голоса, и молчал, переваривая все свои переживания внутри. Что-то ему подсказывало, что это не лучшая тактика, что следовало бы обратиться за помощью к Валерии Мирской. Но, глядя на своих подчиненных, в том числе и на Валерию, Сопкин понимал, он не один такой. На этом проклятом корабле люди медленно сходили с ума. Какие пятнадцать лет, — горько усмехнулся Сопкин, — они тут и месяца не протянут. Будучи человеком рациональным, Георгий понимал, что, скорее всего, дело в том самом нейроинтерфейсе, которым управлял и их корабля. Физик Ильин объяснил всем, что бедные репликанты после своего рождения подвергались обработке этой системой, иначе ими... Невозможно было бы управлять, иначе они лежали бы себе бездушными овощами в своих капсулах и ни на что не были бы пригодны. Естественно, й информации о том, как выключить заданную еще на земле функцию, в главном компьютере не было. ИИ -и подстраховался и на этот случай. Да, Сопкин... По слабости своей душевной стремился найти «виновника торжества» в кавычках, того, кто все это устроил. Ведь человечество испокон веков тревожили эти два вопроса, кто виноват и что делать. На первый вопрос ответ был очевиден всему виной программа, искусственный интеллект, затеявший с членами его команды какую-то свою игру. Но куда важнее было найти ответ – на второй вопрос, что им теперь делать. Как ни странно, Сопкин понимал, что лучшим решением для всех стало бы самоубийство. Да, именно быстрая, легкая и, самое главное, одномоментная смерть для всех. Ну, например, разгерметизация всего корабля. Как человек он мог это допустить в отношении самого себя, но как капитан он был не вправе решать подобные вопросы за других. Каждый из девяти членов экипажа на борту Осириса был личностью, человеком уникальным, и каждый был вправе решить сам за себя. И что-то Сопкину подсказывало, что выжить они хотят куда сильнее, чем. умереть — А ты растешь, Сопкин, — съязвил голос в голове. — Тогда ты так не считал, даже не думал о том, что мы люди. Решил все за нас, за меня и даже за нашего... «Заткнись — Заткнись! — заорал Сопкин, схватившись руками за голову. Но уже через секунду опомнился и в ужасе обернулся, не с м о т р и ли кто. — н е Нельзя было пускать ее в свое сознание. Нужно бороться с этим. Нужно!» Тут Сопкину стало страшно. «Что это? Неужели секунду назад он на полном серьезе рассматривал массовый суицид как возможный вариант решения проблемы?» «Нет. Должен был быть иной выход, но какой...» к а п с у л Георгия передернула. Он с ужасом представил тот миг, когда Ильин вынесет свой вердикт в отношении тех капсул. Что им делать, если физик все-таки сможет переоборудовать инкубаторы в гибернационные капсулы? Как решать, кому жить, а кому остаться и умереть? т я н у т жеребий? Чушь! Так поступили бы в каком-нибудь идиотском фантастическом триллере, да и не пойдет на это никто. Отдать свою судьбу и саму жизнь на волю случая Сопкин даже за себя поручиться не сможет. Выпаде ему такой жребий, так что уж говорить о трусоватом Васильеве, хамоватом и самовлюбленном Балычеве или о той же Валерии Мирской». которая без своего Корнеева даже шагу ступить теперь не может. Нет, это полный бред. Тогда что же делать? Ладно, — решил Сопкин, — будем решать вопросы по мере их поступления. Ильин еще ничего не придумал, и не факт, что придумает. Нужно сосредоточиться на текущих вопросах, а их накопилось уже великое множество. Во-первых, как оказалось, во время разгерметизации корабля они потеряли треть перекачанной ранее воды, что существенно снижало их шансы на выживание. Это стало известно после разбора завалов в шлюзовой камере. Часть воды просто испарилась. Во-вторых, было непонятно, куда подевался репликант из первой капсулы. Если верить сканеру «Осириса», на борту по-прежнему находились лишь девять человек. Вывод. Он умер еще до визита на «Осирис». Но ведь и труп они не обнаружили. Не мог же он просто исчезнуть, как не мог и выйти наружу. Система безопасности на кораблях такого класса просто-напросто не позволит этому произойти. Сам репликан, по словам Ильина, если и мог совершать какие-либо сложные действия, то делал это неосознанно, а лишь подчиняясь воле ИИ. Это поднимало третий вопрос. «Как отключить эту чертову систему нейроинтерфейса? Все от нее страдали». Капитан чувствовал это, видел по глазам экипажа. Тут была загвоздка. Отключить или, наоборот, включить какую-либо из систем корабля можно было, только переписав программные алгоритмы. А для этого им необходимо связаться с землей, но связи не было. Долбанный замкнутый круг выругался про себя Сопкин. И наконец Четвертый вопрос. Что за хрень лежит в секционной 0-1? Неужели это и впрямь инопланетное существо, антропоморфный представитель внеземной цивилизации? Если так, то как он, вернее, оно, мирское так и не с м о г л а определить его гендерную принадлежность, попал на корабль? А если и попал на корабль, то кто его убил и выпотрошил? Вот уж не думал, что попаду на старости лет в такую переделку, — подумал Сопкин, не найдя ответа ни на один из поставленных вопросов, и его мысли вновь устремились в русло разрешения этической проблемы выбора. Если Ильин действительно разберется с капсулами, если у пятерых членов экипажа действительно появится шанс на выживание, кого тогда выбрать и кто будет выбирать? Шансов на то, что сразу четверо р е ш а т с я пожертвовать собой, было маловато. А даже если допустить такой сценарий, кто поручится за этих четверых? «Вот представим», — размышлял Сопкин. «Все решилось именно так. Объявилось четверо добровольцев. Пять членов экипажа укладываются в анабиоз, а эти четверо остаются тут, на о и р и с е И медленно сходят с ума. Для четверых воды, воздуха и пищи хватит года на три. Но... Они поубивают друг друга в первый же день. Под воздействием этого долбанного нейроинтерфейса они превратятся в животных или слетят с катушек и захотят отыграть назад свое решение погибнуть. Начнут вскрывать капсулы. Наверняка убьют тех, кто в них лежит. Ведь просто так из анабиоза выйти нельзя. Нужны специальные процедуры — И в с ё это будут понимать и те «счастливчики», в кавычках, которым капсулы достанутся. «Боже, как же трудно принимать решение!» Сопкин обхватил руками голову, закрыл глаза и со всей силы сжал виски. Под сомкнутыми веками пробежали искры, пульс начал зашкаливать. Очередная паническая атака накрыла капитана. Он чуть было не упал, благо на мостике царила невесомость. И единственной опорой были магнитные ботинки. Тело его обмякло и зависло в воздухе. Сопкин постарался расслабиться и вообще ни о чем больше не думать. Но тут же вздрогнул от внезапно ожившего селектора. «Капитан!» «Есть новости!» Ильин вышел на связь по выделенному каналу. Видимо, хотел обсудить что-то тет-а-тет. «Моя вахта заканчивается через пятнадцать минут», ответил Сопкин. «Сменюсь и буду ждать вас в медицинском отсеке». «Договорились». Сопкина сменила Алла Мар. Выглядела второй пилот неважно. Утомленный вид, темные круги под глазами — тревожное выражение лица. «С вами все в порядке?» поинтересовался Сопкин. «Поспать удалось?» «Не удалось», бросил Амар. «Видно было, что она чем-то раздражена, но не решается на разговор». «Как экипаж?» задал наводящий вопрос Сопкин, догадываясь, что причиной раздражения девушки могли стать разногласия между членами команды. «Он угадал». «Наш геолог», — рыкнула Алла. «Я все понимаю, капитан, ситуация сложная. Но Васильев вообще не вывозит. На его нытье никто не обращает внимания, и он от этого страдает. А тут я со своим гуманизмом пожалела, блин, дурака». «И что он?» «Да ничего. Выбрал меня в качестве своей личной жилетки, не продохнуть. Увязался за мной как хвостик, разве что... В гальюн со мной не ходит. Вот последние пять часов я выводила его из очередного приступа паники. Он и плакал, и руки на себя наложить обещал. Мол, никто его не понимает, никому он тут не нужен, плохо ему, видите ли. А кому сейчас хорошо? Да, я понимаю, у каждого свой порог, но ведь у нас есть медик. Вот пусть она и разбирается с его психическим здоровьем. Мне и без него тошно. А вы сами пробовали с ним поговорить на эту тему. А как с ним поговоришь? Он же как ребенок себя ведет, как подросток в пубертате. Того и гляди, вздернется или еще чего хуже. Я лично не хочу становиться причиной суицида. Вы же знаете, отбрить я любого могу, только после этого в а с и л и й в боюсь, удавится. Так получается, у нас не к нему претензии, а... «К Мирской?» — резюмировал Сопкин. «Да. Я пилот. Я каждые три часа на вахте и выполняю свою функцию. А она врач. Вот пусть и займется своими прямыми обязанностями. А то они там с Корнеевым семью, б л я ь строят. А остальные должны пахать». «Успокойтесь, Алла. Я вас услышал. Я поговорю с Валерией». «И с Васильевым постараюсь провести беседу». Тут Мар с к о м ф у з и л а с ь устыдившись этого внезапного всплеска эмоций. Она потупила взгляд и пробормотала. «Угу. Извините, капитан. Я что-то на взводе в последнее время». «Мы все на взводе, не берите в голову. Постарайтесь успокоиться. Тут, кстати, думается легко». И три часа без васильева я вам гарантирую спасибо до медицинского отсека капитан шел минут 15 размышляя над тем что состояние аллымар -э одного из самых уравновешенных членов экипажа очень показательно если даже у нее нервы сдают то уж что говорить об остальных Нельзя было терять контроль над подчиненными. Нужно было в срочном порядке предпринимать какие-то меры. Но Сопкин понятия не имел, какие именно. В самом деле, н ну о не может же он собрать всех и попросить не сходить с ума. Еще Сопкин боялся разговоров с физиком Ильиным. Поэтому каждый шаг в сторону медотсека давался ему с трудом. Он и жаждал хороших новостей, и боялся их одновременно. Казалось, скажи, физик, что капсулы непригодны для гибернации, и з плеч Сопкина свалится огромный груз ответственности. Эгоистическая мысль о вселенской справедливости сверлом буравила мозг капитана. Всеобщую обреченность принять будет гораздо легче, чем тот выбор, который ему предстоит сделать. На самом деле Сопкин уже принял решение. Понимал, что выбор придется делать именно ему. Придется взять на себя ответственность и з а м о р а т ь руки ради спасения хотя бы пятерых. Медицинский отсек был открыт. Войдя внутрь, капитан застал Ильина за работой. Физик внимательно изучал какие-то данные на своем планшете, подключенном к открытой капсуле. «Приветствую», — поздоровался Сопкин и присел на закрытый ящик с инструментами. и т я ж е л ы е вахта?» — спросил Ильин, подметив утомленный вид капитана. «Да какой там? Три часа безделья». Компьютер Ассириса не желает отдавать бразды правления в наши руки. Все, что мы там делаем, это наблюдаем за космосом и отмечаем стабильность наших координат. «Мы дрейфуем?» — уточнил физик. «Нет». «Во всяком случае, относительно ближайших к нам звезд наше положение стационарно». «Вы хотели поговорить, Владимир Иванович?» «Да, Георгий Васильевич». «Думаю, вы догадались, о чем именно!» Сопкин поднял взгляд на физика и кивнул. «Вот оно!» — подумал он. «Сейчас все и решится!» «Капсулы пригодны для гибернации!» — сказал Ильин, пристально глядя на Сопкина. Капитан закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Вы не рады?» «Вы же умный человек, Владимир Иванович», — тихо произнес Сопкин. «Вы прекрасно понимаете, в каком мы теперь положении». Сопкин не сомневался, что физик уже просчитал все возможные сценарии развития событий и не мог не прийти к тем же выводам, к которым пришел и он сам. Ильин поджал губы и вновь уставился в свой планшет. «Метическая проблема», — произнес он. «Проблема выбора», — да подтвердил Сопкин. «Как сказать экипажу, что нам нужно выбрать четырех смертников?» «Вообще-то троих», — довольно спокойно сказал физик. Сопкин посмотрел на него непонимающим взглядом, и тот поспешил объясниться. «Для начала давайте я опишу ситуацию». Я проверил все капсулы, они полностью исправны и готовы к работе. В каждой из них находится маточный мешок, а в нем готовый человеческий эмбрион. Как я уже говорил, инкубаторы созданы на основе гибернаторов и, по сути, способны выполнять обе функции. Нам нужно лишь освободить капсулы от эмбрионов, заправить хладагентом и... перепрограммировать каждую вручную. То есть две проблемы, и обе, в принципе, решаемы. И обе, в принципе, решаемы. Первое. У нас нет хладагента. Видимо, капсулы на Осирисе не планировалось использовать в качестве гибернаторов, поэтому они им не заправлены. Но мы оба знаем, где этот хладагент есть. «Марк», — догадался Сопкин, — «Ильин кивнул». «Нам нужно будет наведаться на рудовоз, снять с наших капсул баллоны с хладагентом и перенести сюда. Я уверен, Медведев и Корнеев справятся с этим. И тогда у нас появится пять современных гипернационных капсул». «А, вторая проблема». — Ну, чтобы запустить эти капсулы, нужно вручную их перепрограммировать, то есть внести нужный код в программу в момент самой гибернации. Никто, кроме меня, сделать это правильно не сможет. — Почему это? Разве нельзя поручить это любому человеку, маломальски знакомому с компьютерами? Мар, Вершинин, Корнеев, я, в конце концов, да практически любой. «Сможет сделать. Разве что геологу я бы это не доверил». «Я бы никому это не доверил», — возразил Ильин. «Гибернация — сложная штука, и каждый сеанс сам по себе уникален, поскольку уникален каждый человек, погружающийся в это состояние. В ходе процесса могут возникнуть проблемы, решать которые нужно будет незамедлительно. Дозировка препаратов, интенсивность воздействия, даже скорость поступления хладагента в капсулу. Все будет настраиваться вручную. Я эти капсулы создавал и настаиваю на том, что никто лучше меня с этой задачей не справится. — Но в таком случае, — прошептал ошеломленный Сопкин, «Да, капитан, я принял решение. Оно взвешенное и осознанное. Меня можете вычеркивать из списка претендентов». Оба замолчали. Сопкин смотрел на физика и испытывал едва ли не страх перед этим человеком. «Какая воля, какой характер! А ведь это сейчас он говорит о своем решении спокойно». но наверняка были стадии осознания, торга, принятия. Он сидел тут трое суток, и одному Богу известно, в какой именно момент он понял неизбежность этого варианта. Он должен будет остаться, и от него будут зависеть пять жизней. А еще на него тоже действовал этот ч ё р т о в нейроинтерфейс Осириса — Он наверняка откопал личных демонов Ильина, а те, в свою очередь, подбивали его на иной вариант. Что мешало физику, допустим, промолчать? Нет, мол, ничего не получилось. Капсулы н е п р и г о д н о умирать так вместе. Тут Сопкина кольнула мысль, а все ли физик рассказал? Если уж из всех возможных вариантов он выбрал самый опасный — и н е б л а г о п р и я т н ы е для себя, какими же были остальные. Не кроются ли за его решением более глобальные мотивы? Супкин постарался выбросить из головы крамольные мысли. Нет, не верил он в способность физика к подлости или вероломству. Не заметил он в его глазах страха, свойственного всем, кто пытается что-либо скрыть, Этот человек действительно не видит иного выхода, и он действительно готов сократить до трех число вынужденных смертей на борту Осириса. Ильин встретился со своими демонами и, похоже, смог одержать над ними вверх. А р а он смог, то и Сопкин справится. ь «Я вас понял, Владимир Иванович, — проговорил, наконец, Сопкин — севшим от напряжения голосом. «Могу я попросить вас еще об одной услуге?» «Да, конечно», — спокойно ответил Ильин. Капитана поражала выдержка этого человека. Ни жестами, ни голосом он не выдавал ту бурю эмоций, которая должна была бушевать в его душе. «Или она уже давно отбушевала?» а м м — Не говорите пока экипажу о капсулах. Если спросят, скажите, что все еще работаете над ними. Ваша битва выиграна, а мне сражение еще только предстоит. — И я вам не завидую, капитан, — серьезным тоном ответил Ильин. — Да, конечно, я пока придержу эту информацию. Могу поговорить с Медведевым и пилотами насчет предстоящей вылазки на Марк, В любом случае без хладагента запустить капсулы не удастся, так что в некотором роде мне и врать-то не придется. Мы действительно еще ничего не решили, но как только мы добудем эти емкости, правду открыть придется. И я честно не знаю, как мы будем объяснять людям необходимость избавиться от троих членов экипажа». «Вы сказали избавиться, доктор?» б р о с т е капитан!» — горько усмехнулся Ильин. «Вы не меньше моего думали над этим и прекрасно понимаете, что после гибернации на борту не должно оставаться живых. Во-первых, это просто негуманно оставлять людей задыхаться, а во-вторых, я уверен, что они не вынесут такого испытания. Искушение будет... Непреодолимым. Только представьте, что за жизнь будет у этих людей. Жить, зная, что, по сути, ты уже умер. Жить, зная, что в соседнем отсеке есть спасительные капсулы. ж р е б и находиться, в которых выпал не тебе, Я не уверен даже в половине из них. А если после гибернации капсулы будут вскрыты неправильно, это убьет тех, кто в них находится. — а Как же вы? Себя вы к неблагонадежным не относите? — Себя я к ним отношу в первую очередь, капитан. Именно поэтому я уйду из жизни по своей воле сразу после того, как... «Запущу последнюю капсулу». «И как вы это сделаете?» «О, Георгий Васильевич, а вот это оставьте на мой личный откуп. Я совершаю геройский поступок. Могу же я в таком случае побаловать себя хотя бы иллюзией выбора?» «Выбора? Выбора способа, которым...» «Тут он запнулся и дал слабину». Сопкин понял, что перед ним все-таки простой, смертный, живой человек из плоти и крови, которому тоже страшно. — Я понял вас. Давайте-ка до поры до времени не будем поднимать подобные вопросы. Кто знает, может, и мне суждено совершить героический поступок. Сопкин опустил взгляд... Ему было стыдно признаваться, но он все же не стал скрывать своих мыслей. Хотя, признаться я очень надеюсь, что не придется. Обсудив все детали предстоящей работы, Сопкин и Ильин покинули медицинский отсек. Физик запер гермодверь, Развернулся к капитану и неожиданно бодро предложил. «Раз уж в нашей жизни появилось некое подобие определенности, не отметить ли нам это парой глотков чего-нибудь этакого?» Провокационное предложение сопровождалось заговорческим подмигиванием и ударом пальца по шее, жестом, не допускавшим двусмысленной трактовки. Впрочем, Сопкин и сам об этом пару раз думал. «На марке все э д а к о под строжайшим запретом», возразил капитан и пристально посмотрел на физика, хотя сам еле сдерживал улыбку. «Но мы же не на марке сейчас, капитан». Ильин положил руку на плечо Сопкину. «Если не брать в расчет субординацию, по возрасту они вполне могли позволить себе такую фамильярность». Так что формально мы ничего не нарушаем. И потом, не думаете же вы, что экипаж, на 80% сформированный из мужиков, не догадался пронести в личных вещах алкоголь? — Ну, Балычев или Медведев, это я могу понять, — наигранно изумился Сопкин, отвечая на дружеский жест. Но от вас-то, Владимир Иванович, я такого не ожидал. «Мы все полны сюрпризов, мой друг!» Так полуобнявшись, шутя и подначивая друг друга, мужчины пошли по длинному коридору Осириса в сторону жилых отсеков. Четкое осознание перспектив, пусть и мрачных, по всей видимости, придало им сил. Оно и верно, лучше знать о тяжких испытаниях, готовиться к ним, чем жить в слепом неведении, полагаясь на волю случая. Увлекшись шутливой беседой, ни Ильин, ни Сопкин не заметили затаившегося в коридоре Балычева. Оператор буровой установки прятался в маленьком подсобном помещении напротив медицинского отсека и слышал весь разговор.